Глава 4. Вероника стояла в большом зале и с некоторым раздражением думала о том, что барон очень сильно экономит, передав все замковое хозяйство в руки жены. С одной стороны, это хорошо и удобно. Она знает все уголки замка и ведет дела во время отъездов мужа. С другой стороны, иногда ей не хватает чисто мужской возможности мягко поугрожать наглому торговцу шерстью, который привез в замок незаказанное сукно на плаще, а шерсть в мешках, да еще и самого дурного качества. «Милейший!» Наконец сумела взять себя в руки она. В договоре поставки черным по белому написано «Сукно для пошива плащей черное и серое, шесть кусков по пятьдесят ярдов». Вы же привезли мне к началу лета грязную шерсть, которую все замковые мастерицы до зимы будут только чистить, мыть и прясть. — Что вы, миледи, да тут про шерсть в мешках и написано, — блел торговец, размахивая обрывком коричневой от грязи бумаги. — Во-первых, я умею читать и писать, — раздраженно прищурившись заявила Вероника. — а во-вторых, мой супруг барон Грейнш сейчас в замке. И что он с вами сделает, когда узнает, что вы пытались обмануть его самого и его супругу, мне страшно даже представить. Раз ваш супруг в замке, миледи, я сам с ним поговорю. Сразу переменился торговец. И Вероника поняла, что конкретно этот негациант знает, что барон терпеть не может хозяйственные вопросы. особенно женские она уже сжала губы понимая что все же придется идти к мужу а ночью терпеть его визит но вдруг за спиной торговца появился тощий человек в простой поношенной одежде он стянул с головы шапку поклонился в дверях и заговорил миледи от довольно громкого голоса незнакомца торговец подпрыгнул развернулся и сразу спал с лица, словно призрака увидел. «Что вам угодно?» Вежливо, но строгим тоном спросила Вероника. «Слуги во дворе сказали мне, что вы сами нанимаете работников на кухню и во двор. Я ищу место». За спиной тощего и правда маячила один из возчиков. В отличие от барона, слуги Веронику любили и берегли. Мне нужно разобраться с покупкой шерсти. Чуть свела брови леди. А потом я хочу узнать, что вы умеете, где служили прежде и что хотите получать в оплату своего труда. Вас пытаются надуть. Сразу распознал ее недовольство незнакомец. Я сын торговца шерстью. Позвольте помочь. Буду рада, вздохнула Вероника. Тощий подошел ближе, смотрелся в торговца и вдруг расцвел кровожадной улыбкой. — Доритор, ты ли это? — Ланс, — пробормотал тот, быстро пряча в кошель договор. — Я? А ты все крутишь свои делишки Чем он вас огорчил, миледи? Вероника ровно ответила. — Был договор на поставку шерсти для плащей. Аванс в десять серебряных монет торговец Доритор взял прошлой осенью. Весной должен был привезти ткань, а привез грязную кудель, которую мы не успеем обработать к зиме. Значит, ваш заказ загнал по дороге в тридорого. а очески скупил у лесовиков, чтобы оправдаться, сказал тот, кого назвали Лансом, и крепко взял торгаша за толстые щеки. — А ну, говори, куда товар девал? «Попродал», — продал, жалобно заговорил тот. «К графу Пембраку. Он вдвое больше дал. У него сын ко двору едет. Надо было свиту одеть». Быстро вернул задаток и неустойку. Тощий щу крепче сжал лицо толстяка. «Шерсть оставишь здесь и больше не покажешься». Дрожащими руками Доритор высыпал на стол десять серебряных монет и еще десять, неустойку, после чего выбежал из зала, забыв в попыхах шапку. — Спасибо вам, Ланс, — сказала Вероника, понимая, что проблему с пошивом плаща возврат денег все равно не решит. — Если вы доверитесь мне, миледи, — вежливо сказал мужчина в ответ, — я напишу своему родичу в столицу. Мой отец и братья по-прежнему торгуют шерстью. И попрошу их прислать сукно для плащей в нужном вам количестве». «Это было бы большой удачей», — вежливо ответила Вероника. «Но какую цену запросят ваши родичи за такую покупку?» «Думаю, можно обсудить цену за аршин и качество ткани». Улыбнулся Ейланс, и стало понятно, что парень-то еще молод. Вряд ли старше ее самой. Но жизнь успела помотать его. «А если я не возьму вас на службу?» Сразу озадачилась вопросом Вероника. «Значит, я устроюсь в деревне», с легкой улыбкой ответил ей сын торговца шерстью, давая понять, что это не станет проблемой. «Мой друг поступил в замок на службу, а мы решили вместе искать для себя новый дом». «Ну что ж...» «Тогда вы можете написать своим родственникам», — решила баронесса. «А пока я найму вас в помощь главному повару. На кухне нужны мужчины». «Благодарю вас, миледи!» Ланс вскочил и по городской привычке вежливо коснулся губами воздуха над рукой дамы. «Служите верно», — произнесла Вероника традиционную формулу, а потом добавила. «Идемте». Я представлю вас нашему мэтру Жанлю и покажу вашу комнату в крыле для слуг. Ланс поспешил вслед за баронессой, думая о том, что ему нравится та хватка, с которой эта дама управляет таким обширным хозяйством. А заминка с торговцем? Ну что ж, леди не барон. Выпороть торговца без последствий не может. Чем нахал и пользуется, наезжая только в те замки, где нет управляющих или хозяин мало интересуется делами. Как хорошо, что они уже встречались по одному королевскому делу. Ланс тогда неплохо запугал этого толстяка, а теперь вот пригодилось. Едва ли не насвистывая, сын торговца тащился по длинным коридорам вслед за баронессой, понимая, что ему уже есть о чем написать его величество. Хозяйка замка весьма достойная дама, а детей, похожих на барона, во дворе нет. Он, ланс, даже намекнул одному слуге, заметив мальчишку в нарядном платьице. Мол, не барон ли тут семя посеял? Оказалось, нет. Сынок замужней местной швеи гуляет. А других детей в замке и нет. И это был ответ на тот вопрос, который так требовался его величеству. В отличие от некоторых, Сэмюэль знал, что иногда в отсутствии детей виноват мужчина. А еще его сердце сладко стукнуло, когда он заметил юную девушку на стене. Она только вступила в пору девичества и была еще рубкой и пугливой, как олененок, и столь же прекрасной. Он не мог отвести от нее взгляда, вот и прихватил оброненный платочек. Теперь квадратик белой ткани, отороченный простым вязаным кружевом, тихонько шуршала за пазухой, не давая забыть дивное видение. Остаток странного суматошного дня баронесса провела в своих комнатах вместе с сестрой. Виолетта вытянулась, похорошела и впрямь смотрела с невестой. Но была в этот день задумчива и тиха. Даже иголка не так быстро и ловко основала в ее пальцах. А когда настало время переодеваться к ужину, вдруг спросила. «Ника, барон правда сошлет тебя в монастырь?» Расслышав панику в голосе девочки, леди Вероника постаралась ее успокоить. «Если я сумею забеременеть, то не отошлет. Я не хочу за него замуж». — шепотом проговорила Ви. Сестра шагнула вперед, обняла ее дрожащие плечи и шепнула в ответ. — Я очень, очень надеюсь, что тебе не придется. Если не будет другого выхода, то я найду тебе другого мужа. Молодого, пусть и небогатого. Согласна? Виолетта подняла на Веронику мокрые от слез глаза и удивленно спросила. А так можно? Ну почему же нельзя? Ты под моей опекой. Если обвенчаетесь не в баронстве, Грейнш ничего не сможет сделать. Лучше так, решительно сказала девочка, утирая слезы. Только пусть это будет нашим секретом, напомнила баронесса. Клянусь, нарисовав пальцами знак отвращающий беду. Летти собрала шитьё в корзинку. И две дамы чинно отправились в свои комнаты, чтобы освежить лица, поправить чипцы и снять рабочие фартуки. К ужину в замке было принято одеваться понаряднее.